Глава 6. Алексей Александрович одержал блестящую победу в заседании комиссии 17 августа. Но последствия этой победы подрезали его. Новая комиссия для исследования во всех отношениях быта и народцов была составлена и отправлена на место с необычайною возбуждаемую Алексеем Александровичем быстротой и энергией. Через 3 месяца был представлен отчёт. Быт и народцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях. На все вопросы были прекрасные изложены ответы и ответы не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением всегда подверженное ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности. Ответы все были результатами официальных данных, донесений губернаторов и архиереев, основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основанных с своей стороны на донесениях волосных правлений и приходских священников. И потому все эти ответы были несомненны. Все те вопросы о том, например, почему бывают не урожаи, почему жители держатся своих верований и тому подобное, вопросы, которые... Без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александровича. Но Стремов, чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, Употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александровичем тактику. Стремов, увлекши за собой некоторых других членов, вдруг перешёл на сторону Алексея Александровича и с жаром не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие крайние в том же духе. Меры эти усиленные ещё против того, что было основной мыслью Алексея Александровича, были приняты, и тогда обнажилась тактика Стремова. Меры эти, доведённые до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты Всё обрушилось на эти меры, выражая своё негодование и против самих мер, и против их признанного отца, Алексея Александровича. Стремов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина и теперь сам удивлён и возмущён тем, что сделано. Это подрезало Алексея Александровича. Но несмотря на падающее здоровье, несмотря на семейные горести, Алексей Александрович не сдавался. В комиссии произошёл раскол. Одни члены со Стремовым во главе оправдывали свою ошибку тем, что они поверили ревизионной, руководимой Алексеем Александровичем комиссии, представившей донесение. и говорили, что донесение этой комиссии есть вздор, и только исписанная бумага. Алексей Александрович с партией людей, видевших опасность такого революционного отношения к бумагам, продолжал поддерживать данные, выработанные ревизионной комиссией. Вследствие этого в высших сферах и даже в обществе всё спуталось. И несмотря на то, что всех это крайне интересовало, никто не мог понять, действительно ли бедствуют и погибают и народы, или процветают. Положение Алексея Александровича вследствие этого и отчасти вследствие павшего на него презрения за неверность его жены стало весьма шатко. И в этом положении Алексей Александрович принял важное решение. Он, к удивлению комиссии, объявил, что он будет просить разрешения самому ехать на место для исследования дела. И испросив разрешения, Алексей Александрович отправился в дальние губернии. Отъезд Алексея Александровича наделал много шума. Тем более, что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему на 12 лошадей для проезда до места назначения. Я нахожу, что это очень благородно, говорила про это Бетси с книги немягкою. Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь Железные дороги. Но княгиня мягкая была не согласна, и мнение княгини Тверской даже раздражило её. Вам хорошо говорить, сказала она, когда у вас миллионы, я не знаю, какие. А я очень люблю, когда муж ездит ревизовать летом. Ему очень здорово и приятно проехаться, а у меня уж так заведено, что на эти деньги у меня экипаж И извозчик содержится. Проездом в дальние губернии Алексей Александрович остановился на 3 дня в Москве. На другой день своего приезда он поехал с визитом к генерал-губернатору. На перекрёстке у газетного переулка, где всегда толпятся экипажи и извозчики, Алексей Александрович вдруг услыхал своё имя, выкрикиваемое таким громким и весёлым голосом, что он не мог не оглянуться. На углу тротуара, в коротком модном пальто, с короткую модную шляпою на бекрень, сияя улыбкой белых зуб между красными губами, веселый, молодой, сияющий стоял Степан Аркадьевич, решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки. Он держался одной рукой за окно остановившейся на углу кареты, из окна которой высовывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки, и улыбался и манил рукой зятя. Дама улыбалась с доброю улыбкой и тоже махала рукой Алексею Александровичу. Это была Долли с детьми. Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены. Он приподнял шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему через снег. Но как на грех не прислать сказать? Давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске Каренин. «А мне и в голову не пришло, что это ты», — говорил Степан Аркадьевич, всовываясь с головой в окно кареты. «А то я бы зашел!» «Как я рад тебя видеть!» — говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. «Как не грех не дать знать!» — повторил он. «Мне некогда было. Я очень занят», — сухо ответил Алексей Александрович. «Пойдем же к жене. Она так хочет тебя видеть!» Алексей Александрович развернул плед, под которым были закутаны его зябкие ноги, и, вылезшие из кареты, пробрался через снег к Дарье Александровне. «Что же это, Алексей Александрович, за что вы нас так обходите?» сказала Долли, грустно улыбаясь. «Я очень занят был. Очень рад вас видеть», сказал он тоном, молча. который ясно говорил, что он огорчен этим. Как ваше здоровье? Ну, что моя милая Анна? Алексей Александрович промычал что-то и хотел уйти, но Степан Аркадьевич остановил его. А вот что мы сделаем завтра. Долли, зови его обедать. Позовем Крюшка. Вознышева и Пеццова, чтобы его угостить московской интеллигенцией. Так, пожалуйста, приезжайте, сказала Долли. Мы вас будем ждать в 5-6 часов, если хотите. Ну что, моя милая Анна? Как давно? Она здорова? хмурись промычал Алексей Александрович. Очень рад. И он направился к своей карете. Будете? прокричала Долли. Алексей Александрович проговорил что-то, чего Долли не могла расслышать в шуме двигавшихся экипажей. "Я завтра заеду", прокричал ему Степан Аркадич. Алексей Александрович сел в карету и углубился в неё так, чтобы не видать и не быть видимым. "Чудак", сказал Степан Аркадич жене, И взглянув на часы, сделал пред лицом движение рукой, означающее ласку жене и детям, и молодецки пошёл по тротуару. "Стива! Стива!" закричала Долли, покраснев. Он обернулся. "Мне ведь нужно пальто Грише купить и Тане. Дай же мне денег." "Ничего. Ты скажи, что я отдам." И он скрылся. Весело кивнул головой проезжавшему знакомому.